Глава 16. Ленинградское дело Сталину нужно было обезопасить себя от возможных врагов внутри партии. Наиболее самостоятельными были большевики Ленинграда. В середине февраля 1949 года Сталин направил в Ленинград зловещего Маленкова для разгрома Ленинградской парторганизации. Пусть не удивляется, читатель, мой предмет – судьба науки, а не история внутрипартийных событий в СССР. Но судьба науки, общая атмосфера в стране и внутрипартийные события были тогда неразрывны. Все знают о героизме Ленинграда во время войны. Все знают о многомесячной блокаде, голоде, сотнях тысяч смертей и массовом героизме. Об этом много написано. Роль организаторов этих исторических подвигов нельзя умолять. Имена секретарей ленинградских обкома и горкома КПСС Кузнецова, Попкова, Бадаева, Капустина и других были известны всей стране. Они были... активны и самостоятельны. Это решило их судьбу. л е н и н г р а д ц а м был и выдающийся деятель партии большевиков, руководивший всей плановой экономикой страны, Николай Алексеевич Вознесенский. Он был членом Политбюро и часто непосредственно общался со с т а л и н ы м Мы выиграли войну в значительной степени и потому, что под руководством Вознесенского труднейших условиях была перестроена экономика. Когда гитлеровские войска дошли до волги, эвакуированные на урал и в Сибирь заводы, увеличивали выпуск танков и самолетов, пушек и боеприпасов. В огромной стране было налажено снабжение населения по продовольственным карточкам. После войны академик Внесенский, Обобщил все это в книге «Экономика СССР» в период Великой Отечественной войны. И мы, школьники и студенты, уже начали изучать эту книгу. Сталин не мог вынести славы Вознесенского. Его арестовали в марте 1949 года. Книга была о т о в с ю д ы изъята, и Вознесенский был объявлен врагом народа. В сентябре 1950 года, после многомесячных мучений, все, проходившие по ленинградскому делу, были приговорены к расстрелу около д в у х человек. Как обычно, были арестованы расстреляны, или отправлены в лагеря, и все ближайшие родственники казненных. Среди расстрелянных брат Вознесенского – Александр Алексеевич, ректор Ленинградского университета и сестра Мария Алексеевна. А чтобы не было сомнений, кто главный в стране специалист по экономике, в начале 1952 года была опубликована статья Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». И снова вся страна, прорабатывала гениальный труд вождя всего прогрессивного человечества.